Глава 11 Спустя пару дней у меня была назначена важная встреча. Провести я ее решил в одной довольно тихой кафешке. Только пришлось немного задобрить владельца, чтобы иных посетителей на ближайшие пару часов они не принимали. И вот, звякнул колокольчик, открылась дверь и на пороге показалась уже знакомая мне фигура женщины с серебристо-седыми волосами и весьма примечательным шрамом на лице. «Сперва я хотел бы поблагодарить. Спасибо за то, что вы помогли мне, просив за меня перед дядей». Встав, я глубоко поклонился. «С дядей? А, ты про Ириновского?» Улыбнувшись, она уселась напротив меня. «Он мне не дядя. Вернее, я бы назвала его самозванным дядей». Я ведь говорила, что сирота. Глупо было бы предполагать, что моим дяде внезапно окажется глава имперской службы безопасности. Это же жизнь, а не какая-то мыльная опера. Однако мы одно время с ним довольно тесно работали. Тогда он еще не был главой СБИ. Сам работал в поле. Кстати, отца он твоего тоже знал, как и деда. Впрочем, не о том я. В общем... Однажды так получилось, что я спасла его жизнь, а потом еще раз. Но с тех пор он и зовет меня племяшкой. Я тогда спорить не стала, вот и привязалась. А сейчас, сам понимаешь, спорить с таким человеком, как он, просто бесполезно, да и смысла нет. Он действительно хороший дядька, пусть и со своими тараканами в голове. Ну, да у кого из нас их нет. Вот как-то во время наших разговоров Я и попросила быть к тебе помягче. Но не нужно думать, что это все из-за меня. Этот старик делает только то, что сам хочет. И никто ему не указ, даже сам император. У него столько влияния, что он может хоть публично послать того на три буквы, и ничего ему не будет. Максимум люди посплетничают немного, да забудут». «И все же спасибо. Еще раз поклонился я, прежде чем сесть на место». «Не за что». Давай лучше перейдем к делу. Не думала, что моя помощь тебе понадобится так скоро. Насколько знаю, ты и сам неплохо справляешься на текущий момент. Не буду врать, справляюсь. Сам не думал, что когда-нибудь воспользуюсь вашей визиткой. Однако в данной ситуации посчитал, что это будет наиболее рациональным шагом. Я хочу нанять ваш отряд. Так уж получилось, что мне нужно исполнить работу довольно далеко отсюда. А мои возможности в том регионе весьма ограничены в отличие от ваших. Именно поэтому я решил связаться с вами». «Хм, понимаю. Не ты первый, не ты последний. Наемники потому до сих пор и существуют, что хоть у аристократов и есть своя гвардия, но далеко не везде ее можно использовать. А даже если и можно, то эффективность будет сильно страдать. Итак, что именно ты хочешь сделать? «Вам нужно наведаться в Австрию». Не так сказать, передать от меня привет одному человеку. Ничего серьезного, Просто предупреждение, чтобы не лез ко мне, ведь я могу и ответить. Но оно должно быть весьма реалистичным, чтобы он понял, что при желании его смерть будет лишь вопросом времени. Допустим, это нам под силу. Вот только что-то мне подсказывает, что мне не понравится имя, которое я услышу. Итак, сморщив носик, она уставилась на меня. Рудольф Габсбург произнес я, смотря ей прямо в глаза. Твою ж хотела выругаться она, но едва себя сдержала. «Ну, точно как отец, тот тоже не умел выбирать себе врагов. Габсбург, серьезно? Еще и наследник Австрии. Ты что решил вырезать вообще всех наследников самых влиятельных родов в мире? Османа и Суповы теперь Габсбурги? Вообще-то я Супова ей пальцем не трогал. Возмутился я. Ага, рассказывай мне сказочки. Пусть доказательств у меня нет, но я знаю, что это ты поспособствовал всем проблемам, что произошли за последнее время с родом Есуповых. Так что давай серьезно. Зачем тебе еще и с Габсбургами ссориться? Не мог кого попроще выбрать? Да лучше бы Наполеонов. Эти хоть не столь многочисленные и мстительные. Увы, тут, как говорится, не я выбрал его. Думаю, ты уже знаешь, что недавнее нападение на меня... Значит, это был он. Теперь понятно. Понимающе кивнула Драгунова и откинулась на спинку кресла, подняв голову. «Я пыталась выявить виновника, но ничего не удалось. СБИ слишком уж быстро все засекретило и скрыла. Теперь понятно, почему. Никому не нужен такой дипломатический скандал. Впрочем, уверена, напрямую дойти до главного виновника все равно бы не получилось. Максимум предположения без доказательств. И теперь ты хочешь... Отправить ему предупреждение, чтобы больше не совался к тебе? Разумно. Устранять его было бы перебором, да и не представляю, кто бы согласился на подобное. В последний раз, насколько помню, того, кто покушался на эрск-герцога, сожгли заживо прямо на главной площади города. Если ты действительно хочешь, чтобы мы все сделали, то обойдется тебе это крайне недешево. Сколько? Столько, фыркнув. Она схватила салфетку со стола и быстро написала на ней цифру с каким-то неприличным количеством нулей. «Я бы сейчас выматерился, но предами не могу. Не так воспитан. Так что скажу помягче». «Какого так дорого?» Едва сдержал я себя. «А ты чего хотел? Пусть это и неполноценное убийство, но формально это покушение. Одна небольшая ошибка, и уже мои люди будут гореть на костре, знаешь ли». Не самое приятное времяпрепровождение. Так что мало кто захочет так рисковать. Для этого придется хорошо простимулировать людей. И уж поверь, будь заказчиком кто-то другой, и сумма увеличилась бы раза в три минимум. «Эх, ладно, я согласен», — с печальным вздохом кивнул я. «Так-то она права. Я вообще удивлен, что решилась. Уж думал, придется искать другие способы». Всё же покушаться на Габсбургов действительно могут только безумцы. И цена хоть и высока, но даже недостаточно на самом деле. К тому же, если я потратил столько денег, это не значит, что я их потерял. Если всё пройдёт по плану, то я верну их себе и даже приумножу. Так что можно считать это грамотной инвестицией. «Хорошо, тогда деньги пусть наставят сюда наличными», протянула она мне небольшую визитку что достала из кармана, на которой был напечатан лишь единственный адрес на белом фоне. «Доставят сегодня вечером», — кивнул я, забирая бумажку. «Тогда все будет сделано в течение недели», — тут же поднялась она из-за стола и двинулась к выходу из кафе. На такой ответ я даже внутренне присвистнул. Учитывая задачу, неделя — невероятно короткий срок. «Нет». Всегда есть шанс, что какой-нибудь вооруженный противник нынешней власти будет спокойно обедать в ресторанчике на веранде, а мимо него в паре метров проедет принц в кабриолете. Но это что-то из разряда фантастики. Подобные покушения готовятся месяцами, если не годами. Да, мне нужно лишь обозначить попытку, вот только она должна быть достаточно достоверной, чтобы быть принятой к сведению. И тем удивительнее столь короткий срок. Впрочем, не доверять ей я не видел смысла. Воины Хель всегда выполняли свои заказы, кто бы ни пытался их перекупить. И именно поэтому их так ценили, а не только из-за силы. Уверенность, что тебя не предадут в самый ответственный момент, стоит очень дорого. Обещанная неделя прошла довольно быстро. И ровно на седьмой день от отправленного Григором человека, что приглядывал за принцем, пришла новость. С крыши одного из домов за пять метров по пути следования принца внезапно упал кирпич. Казалось бы, мелочь. Ну, что может сделать обычный кирпич тому, кто постоянно поддерживает их версию кольчуги? Вот только кирпич был испещрен рунами и заряжен маной под завязку. Крайне недолговечный одноразовый артефакт, на верхней стороне которого была нарисована одинокая капля крови. Как по мне, вполне однозначное послание. А уж когда еще через день ко мне в гости пришел человек, что назывался посыльным от рода Габсбург, я сразу понял, что адресат осознал смысл послания. Инга внесла в мой кабинет ноутбук, поставив его на небольшой столик в отдалении от моего стола. «Посыльный передал только это», — пояснила она. Мы просветили его. Никакой магии или взрывных устройств. все чисто. «Хорошо, открывай», — кивнул я. Стоило ноутбуку распахнуться, как экран тут же загорелся. И на нем появилось знакомое по фотографиям лицо. Рыжие волосы, темные глаза и немного выпирающая челюсть. Однако последнее не уродовало лицо, а скорее добавляло ему некой мужественности. Зная по портретам, что творилось в прошлом у этой семейки, подобное исправление весьма удивительное впрочем сейчас это не столь важно влад цепишь, я полагаю улыбнувшись произнесло это лицо на русском языке с небольшим акцентом рудольф габсбург кивнул я — «в чем обязан вашему своеобразному визиту о думаю вы сами все понимаете лично добраться до вас несколько проблематично. мое прибытие в российскую империю вышло бы уж слишком громким все же это не рядовое событие да и повод опять же Пришлось бы выдумать. В общем, так проще, — пожал он плечами. Так уж получилось, что недавно я получил ваше послание, надо сказать, весьма неожиданное. Уже давненько никто не пытался отправлять подобные посылки нашему роду, что мы даже немного расслабились. Очень был рад ответить на вашу любезность. У меня, знаете ли, таких посылок в последнее время стало слишком много. Особенно последнее мне сильно не понравилось. Не стал юлить я, хоть и постарался не говорить слишком прямо. Сразу предупрежу, записать видео с этого ноутбука не получится. На записи его экран будет просто белым. Но голос искажен достаточно, чтобы его не могли сопоставить с моим. Я пользуюсь подобными в тех случаях, когда не могу присутствовать лично. Так что буду говорить прямо: я сожалею о том, что совершили мои подчиненные. Видимо, мое желание заполучить эту статуэтку прозвучало излишне резко. Не думал, что они дойдут до такого. Винить в их смерти я вас точно не буду, они сами виноваты. Впрочем, как не хотел бы, чтобы вы винили меня в этом покушении. У Родов, Габсбург и Цепиш никогда не было прямых конфликтов. И я не собираюсь их начинать. Уж больно невыгодно с вами воевать. Пока еще никто не выходил из этой вражды с прибылью. Лично я предпочитаю решать вопросы к взаимной выгоде. Впрочем, должен признать, что доля моей вины в произошедшем есть. Этого нельзя отрицать. «Да и затянул я с изменениями. Надо было поговорить с вами раньше». Пфф, я едва сдержал свой смешок. «Если бы хотел, давно бы связался. А значит, он, вероятнее всего, просто готовил новое покушение или тоже ограбление. Ни за что не поверю, что он решил просто проигнорировать случившееся и забыть о нем. Особенно учитывая, как его люди старались добыть эту статуэтку». «Да, затянули». Это, знаете ли, неприятно, когда тебя не смогли одолеть на аукционе, после чего попытались убить. Неужели у рода Габсбург так мало денег? «Ух, по-больному бьёте», — поморщился он. Я не думал, что цена на статуэтку настолько взлетит. Вот и не выделил достаточно средств на ее покупку. Моя вина. Признаю. Так что готов исправить эту оплошность и заодно загладить свою вину. Понимаю, что подобное нельзя искупить деньгами. Просто считайте это моими извинениями. Сколько там была последняя ставка? Двести миллионов. Я дам триста, если вы продадите данную статуэтку мне. Согласитесь, неплохая сделка». «Да, неплохо. Но так уж получилось, что цена этой штуки весьма взлетела за последнее время. Сейчас она стоит какой-то жалкий миллиард». «Мил... миллиард? Вы серьезно? Резко закашлялся он, выпучив глаза. «Вполне». Знаете ли, я оценил свою жизнь крайне высоко. Да и послание к вам обошлось весьма недешево. Сами должны понимать. Посыльные к вам берут просто дикие деньги. Мне надо хотя бы компенсировать свои затраты. Пожал плечами, откинувшись в кресле. Но не миллиард же! Знаете, на самом деле мне эта статуэтка и даром не сдалась. Просто ваш человек как-то слишком резво начал повышать цену. Вот я и зацепился. Проигрывать никому неизвестному человеку было бы уже позорно. Пришлось переплатить. Однако сейчас цена складывается совсем из иных значений. Впрочем, если она вам не нужна, то я просто разломаю ее и выкину на мусорку. Не очень приятно, знаете ли, держать из себя вещь, из-за которой тебя хотели убить. Проще избавиться от нее и дело с концом. «Нет!» — излишне резко выкрикнул он, но быстро взял себя в руки. «То есть я хотел сказать, что не стоит разрушать произведение искусства. Это просто кощунственно!» Наш рот издавна поддерживает художников и скульпторов, так что это, можно сказать, личное. Хорошо. Я согласен заплатить миллиард. Вот только хотел бы я тогда в дополнение к статуэтке получить еще и имя вашего посыльного. Очень, знаете ли, интересно, кто способен на подобное. Обещаю, что ничего ему не сделаю. Скорее всего, даже сам найму его. Такими талантами грех разбрасываться. Боюсь, вынужден отказать». Было бы настоящим преступлением предать столь талантливого человека, которого в будущем могут использовать уже против меня. Никак не подав вида, тут же собрал я. Разве что могу пообещать, что передам ему, что вы интересовались. А уж связываться с вами или нет, это только его решение. Даже за такие деньги я не готов сдать своих. И пусть Драгунова лишь наемница, но она была подругой отца и многое сделала для меня. А значит, своя и точка. Пока она сама не предаст меня, я такого точно не совершу. Тем более, что по лицу вижу, что парень согласится и так. У него просто нет выбора. А уж как передернулось у него лицо, когда я пообещал уничтожить статуэтку. Он явно знает, что за ключ находится... Вернее, уже находился внутри. Вот только мне точно не скажут. Лучше даже не пытаться, чтобы не вызвать подозрений». Жаль, я не смогу увидеть его лицо, когда он поймет, что купил за миллиард пустышку. Ладно, пусть будет так. Я пришлю своего человека за статуэткой. Деньги переведут на ваш счет. Надеюсь, это происшествие больше не будет стоять между нашими великими родами. После недолгих сомнений произнес он и отключился. Ха, реально согласился. Может, стоило просить больше? Ну да ладно, и так тоже неплохо. Перебарщивать все же не стоит. Он мог и встать в позу, чего мне было совсем не нужно. Лучше закончить наше знакомство на этой прекрасной ноте. Инга, отдай ноутбук нашим ребятам, пусть разберут его и исследуют. Было бы неплохо повторить его. Уверен, в нем точно должна быть прослушка, а может еще что похуже. После моих слов от ноутбука будто сверкнула молния, из-за чего запахло паленым. Ожидаемо. Конечно кивнула она, забрав устройство. Когда же девушка ушла, я захохотала весь голос. «Миллиард! Грёбаный миллиард!» «Не то чтобы это была для меня какая-то критичная сумма, но получить ее вот так просто... Да, часть уйдет на компенсацию потраченного. Но даже так очень неплохой заработок получился. Я даже не против, если на меня вновь совершат покушение, если за каждый раз буду платить столько». И все же надо будет покопаться в истории ордена дракона. Может там найдется какая-нибудь подсказка по поводу ключа? Уж больно интересно, что же он такое открывает, раз Габсбург готов был отдать за него миллиард. А я ведь произнес эту сумму от балды, думал он начнет торговаться. Очень надеюсь, что это какая-нибудь сокровищница сгинувшего ордена, в которой лежит огромное количество золота а тому, как я не представляю, за что еще можно отдать столько денег. Осталось только ее отыскать.